Попытка извиниться. Лидзе решил, что нужно сходить к Майжуну и извиниться за то, что бросил ее в пруд. Он полагал, что дуется красавица именно из-за этого, а как мужчина он должен нести ответственность за свои поступки. Поступить так с женщиной было не то, что недостойной, а настоящей хулиганской выходкой. Она вправе сердиться. К тому же Лидзе хотелось выяснить, верно ли он угадал, не мокнущую валь. Майжун ведь так ничего и не сказала. Разумеется, теперь отгадывание загадок не имеет смысла, раз лицо открыто. Но Лидзе всегда доводил дело до конца и намерен был выслушать и третью загадку, если таковая имеется. Поэтому он собрался с мыслями и пошел в покои Хуан Фэй, хоть Яньгун его и отговаривал. «А если она и в тебя подголовником бросит?» — всплеснул руками Яньгун. «Тогда увернусь», — рассудительно сказал Лидзе. «А если столом?» «Гунгун, -гун, кто из нас силач? Она женщина». «У нее не хватит сил швыряться столами», — засмеялся Лидзе. «Но приложила-то она тебя крепко». «Нужно извиниться». Лишь подтвердил свои мысли Лидзе после секунды молчания. «Я поступил недостойно. Если захочет в меня чем-нибудь швырнуть, пусть швыряет. У нее есть на это полное право». «Да всего-то в пруд окунул», — проворчал ему вслед Яньгун. «Вот если бы она воды нахлебалась или тонуть начала...» Порог покоя в Хуанфэй Лидзе перешагнул с некоторой опаской. Уже с первой секунды ожидаю, что Майжун чем-нибудь в него свернет. Майжун сидела за вышивкой и не казалась сердитой. Но стоило Лидзе войти, как он тут же ощутил исходящую от нее враждебность. Что тебе нужно? резко спросила Майжун. Лидзе осторожно положил на стол картины. Я слышал у тебя дурное настроение. Это тебя позабавит. Он слышал, презрительно повторила Майжун и небрежно раскидала портреты по столу, едва взглянув на них. «Что это и почему должно меня позабавить?» «Это твои портреты», — сказал Лидзе, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Министры велели написать твой портрет и разослать по десяти царствам. Над ними трудились лучшие художники столицы». «Откуда растут руки у этих художников? Ни один из них не годится», — сердито сказала Мэйжун, смахнув все портреты со стола. «Меня должно позабавить, что меня изобразили какой-то коровой?» «Ты насмехаться надо мной пришел «Нет», — примирительно поднял руки Лидзе. «Но разве не забавно, что никто не может нарисовать тебя такой, какая ты есть на самом деле?» «Если ты такая на самом деле?» «Что?» «Гунгун -гун считает, что ты ведьма и наложила чары, чтобы никто не смог увидеть твоего настоящего лица». «А ты?» — прищурилась Мэйжун. «Я знаю, как ты выглядишь на самом деле». «Да неужели?» «Но я пришел говорить не об этом». «Твоя вторая загадка. Ты так и не сказала, верно ли я угадал», — напомнил Лидзе. «Как тебе только такое в голову пришло?» Лидзе неловко кашлянул, отступив на шаг назад. «Ну, вряд ли ты загадала бы волшебный артефакт несуществующего клана русалок». «А с чего ты взял, что русалок не существует?» — насмешливо спросила Мэйжун. «Может, я сама русалка?» «Нет», — серьезно сказал Лидзе. «Я ведь бросил тебя в воду, но ты не превратилась в рыбу». Лидзо Мэйжун покрылась пятнами. «Я должен извиниться за это», — поспешно сказал Лидзе. «Не думал, что при этом откроется твое лицо. Я вовсе не собирался нарушать установленные правила». «А тебя так занимают загадки?» — буркнула Мэйжун. «Мне нравилось их отгадывать», — честно ответил Лидзе. «Я думаю, будет только справедливо, если ты загадаешь и третью. И что поставить на кон? Даже не мечтай, что я стану твоей наложницей». «Об этом вообще речи не шло», — недовольно сказал Лидзе. «Я всего лишь про загадку спросил. И зачем из себя выходить? Я же извинился». «Загадки, загадки», — прошипела Майжун и, схватив кисть, стала что-то писать на обороте одного из портретов. «Будет тебе загадка». Еще больше рассердилась, — подумал Лидзе, и едва успел уклониться, как в него прилетел скомканный портрет. «Забирай свою загадку и убирайся», — выпылила Майжун. Лидзе подобрал портрет и вышел, закрывая дверь. Изнутри послышался стук. Майжун, видимо, кинула чем-то ему вслед.